Глава 60. Закрама Родины. За эти несколько дней под командованием парня, носившего кузнечный фартук на голом торсе, и технологическим руководством нашей эльфийки удалось изготовить больше полутысячи стрел. Это были хищные треугольники-иглы, имеющие бронебойные наконечники из хромово и победитовых сплавов. Были широкие лепестки которые подло ломались и раскрывались причудливыми, уродливыми цветами внутри мягких тел зараженных. Были и классические стрелы, как мы их привыкли видеть. Древки тоже отличались. Имелись легкие пластиковые, тонкие дюралевые трубки и совсем уж тяжеленные, почти болты из очень-очень прочной стали. С пары стационарных пулеметов под 12-й калибр который здесь используется повсеместно, сточили несколько сантиметров металла со стволов, облегчив конструкцию в половину. Раньше необходимости их таскать не было, а теперь после снятия с боевого дежурства КПВТ, которое мы намеревались забрать, к ним изготовили танки с колесами для перетаскивания. Раньше этого не делали, потому что никто не собирался таскать этих монстров, а разогрев ствола при стрельбе очередями таким патроном просто огромный, точили и снаряжали пули. Меня впечатлили местные патроны мастеров на базе 12 калибра с торчащей пулей. Больше 18 миллиметров. Это еще пару миллиметров, и калибр будет уже пушечный, вполне нормальная альтернатива крупнокалиберного пулемета. Наша взрывчатка была переплавлена и разлита по ручным гранатам с запалами из охотничьих спичек. За это короткое время было создано целое меню из разного рода компактных тележек из очень прочных, легких, титановых, алюминиевых сплавов. Изготовлено множество раскладных решеток, которыми можно было перегородить проход, чтобы не пустить рвущихся тварей и пострелять в них сквозь ячейки. Во множестве присутствовали ручные огнеметы всех возможных модификаций. Город мастеров бурлил. Эль-Маринель тоже уболтали на пару продуктовых экспедиций. Мастера сходили на несколько кластеров собрать съедобные растения. На одном из них эльфийка обнаружила больше десятка зайцев и успешно их добыла, чем вызвало всеобщее обожание. Раньше косых или вовсе не было, или зайцы успешно прятались, а может, попали именно с этой перезагрузкой. Мастера могли просто не заметить хитрых ушастых. На паре других кластеров настреляла птицы. Эльфийка зачистила несколько коридоров и, пока мастера обрушивали своды, дежурила. На одном из кластеров наша лучница ухитрилась поймать десятка-полтора дичавших кроликов и пяток кос, обеспечив мастеров пополнением домашней живности. Эль-Маринель сделала это тоже с помощью лука. Она сняла со стрелы наконечник и оглушила животных, а местным оставалось только брать в плен беспомощную скотину. Всеобщее напряжение просто прессовало воздух. Народ трясся в предвкушении. На завтра был назначен выход в основную экспедицию. — Всем отдыхать! Кроме дежурных постов всем отбой! Подъем плюс три часа! Все, у кого останутся силы бродить после отбоя, будут тратить их на мытье общегигиенического оборудования. Спокойный голос Мосси из динамиков общей связи просто заклинал идти отдыхать, чем я и воспользовался. Проснулся я тоже от размеренного голоса Мосси, который за дверью раздавал по военному четкие указания, но, в отличие от короля Артура, делал это без суеты, на одной ноте. Даже если отправлял чистить нужник, звучало это так, будто он вручал коробку с шоколадными конфетами. Раздав ценные указания, главнокомандующий города мастеров зашел к нам. «Доброе утро. Выспались? Я думаю, будем выдвигаться через пару часов. Танк уже перезагрузился, как раз хватит слить горючее и получить снаряд, да и хотелось бы доснарядить патроны КПВТ. Как раз сегодня откроется та самая последняя часть туннеля, которую мы заваливали. Сейчас по всему штабу будем варить решетки. Если нас сомнут, чтобы у оставшихся была возможность обороняться и добраться до танка со следующей перезагрузкой». То, что все серьезно, мы были в курсе и легкой прогулки не ждали. Мося нас не запугивал, просто еще раз проговаривал расклад сил. Через два часа мы уже стояли в широком тоннеле, ожидая обновления кластера. Кисляк рывком поменял едва уловимый полутон цвета с грязного белого на белоснежный. «Двинули! Двадцать минут!» Команда Мося звучала спокойно, но общее волнение просто распирало воздух. «Теперь обратной дороги нет». Или мы дойдем до гермозатворов, или нас съедят. Все было проговорено много раз, но делали мы все это впервые. Конструкция из решеток под действием грубой ручной силы вкатилась в туман. Наши рукопашники и десяток крупных мужиков из мастеров толкали сие творение. Нос дирижабля на колесиках без обшивки, так бы, наверное, я описал это устройство. Несколько массивных упоров в стены и потолок расклинивали это творение и не давали ему двигаться назад. По словам местных, самыми первыми прибегали несколько бегунов, а затем очень много крупных зараженных. Они перли стеной по полу, стенам и потолку. После этого подтягивались и остальные твари. Пару раз на стаб удавалось прорваться нескольким развитым тварям из второй волны. Для аборигенов это заканчивалось слитым ноль боекомплектом крупного калибра, переломанным оборудованием и горой трупов. Стайка девушек-пулеметчиц. Тащила один из двух взятых с собой КПВТ на очень удобном трехколесном станке с возможностью кругового поворота и опусканием ствола градусов на 20 и подъемом, как у зенитки, градусов на 80. Устройство было превосходным. Даже раскладывалась небольшая скамеечка и предусмотрен наполненный боекомплектом компактный ящик. Еще одна тележка с боекомплектом катилась следом. В эту стайку влилась Эль Маринель, вероятно, потому что они и девушки но, скорее всего, потому что пулеметчицы. Как рукопашник, она обладала гораздо большей силой, чем обычный человек, поэтому этот пулемет очень бодро занял позицию практически у самого носа нашей сварной конструкции, а затем эльфийка перебежала на заранее оговоренную позицию практически за спиной на стилене. Татарский лук Бублик занял свое боевое дежурство с наложенной стрелой из углепластика и тонким наконечником иглой. Одна из девушек последовала за ней. Так же, как и у нашей лучницы, у нее за спиной крест-накрест висели два колчана стрел, и еще один она держала в руках. А на поясе укреплен мачете и двухзарядный огромный пистолет. В отличие от многообразия огнеметов, стрелковое оружие у мастеров было практически одинаковое. Самопальные модификации на тему 12-го калибра. На появление зараженных первыми отреагировали стрелы. Настя Лена напряглись на полсекунды позднее, а батюшка и болит уже отреагировал на действия. Десяток стрел ушли в еще не рассеявшийся кислый туман, и о решетку грохнули бегуны. Много физической силы в нашем мире это хорошо. Мы старались пока обходиться без выстрелов и лишнего шума. Конструкцию решетки сделали неравномерной. В ней были и довольно большие проемы, и участки с мелко переваренными прутьями арматуры мастера что тут сказать сейчас это было очень удобно потому что рукопашники ухитрялись через большие проемы наносить удары зараженным настя алёня просто хватали бегуна прижимали к решетке и выдавливали ему споровый мешок эта волна для нас опасности не представляла наши квазы и без приспособлений голыми руками могли убивать бегунов в любом количестве но никто не хотел торопить события Второй КПВТ и два отданных мастерам мутеса уже заняли свои места. К ним, кстати, тоже приделали удобные тележки, станки. И теперь вся наша огневая мощь постепенно передвигалась вдоль коридора. Расчеты у остальных пулеметов были уже гендерно смешанными. Хмеркалось. Флипкие шарьки хмырялись по мове. Или как-то так? Это я вспоминаю цитату из книжки про Алису, которая белого кролика ловить пыталась, но... Встречала всяких психов или неадекватных местечковых корольков. Грохнула. Конструкция визгнула, но выдержала. Рельсы, сваренные арматурными прутьями, деформировались и вжались из раздутого пузыря в дырявый черпак для пельмени. Прорехи стали в пятеро меньше, и висевшие свободно куски железа выполнили функцию связующего. Покореженная решетка намертво преградила путь огромным тварям, оставив вполне приличное место для огнеметов, крупнокалиберных пулеметов и двух огромных цельностальных копий, которые мастера выдали нашим квазам. Чего я про Алису вспомнил? Так там был сумасшедший шляпник в цилиндре. Это такие шляпы, как кусок трубы с крышкой на голове, а для удобства хранения головной убор сжимали в таблетку, а перед выходом опять гордо выпячивали. Вот сейчас от удара волны крупных тварей наш дирижабль в это самое ей вжали. Он стал плоским цилиндром. Пока все идет по плану. Гудят стрелы, струи огня и тупые, но очень эффективные удары копий находят свои цели. Мастера мандражируют. А каково нам было в леспромхозе? У нас только щиты и песня про варяга, да надежда на рукопашников. А у них и огнеметы, и решетки. Как бы сказал король Артур? Чего с них взять, с демократов гражданских? Команда на открытие огня из пулеметов от Моси не поступала. У расчетов волосы на загревке дыбом стояли и ладошки потели. Все-таки толстокожие мы. Тех, кому от зараженных палашами двенадцатого века отмахиваться довелось. Или я один такой. На рукопашников не смотрю, они отдельный вид. Глянул на нашего знахаря. Сестра Ася стояла спокойно, наблюдая за происходящим. На ней традиционные летние берцы с одной из зараженных и расшитый сарафан, надетый под кожаную куртку. На поясе ПМ с пулями Минео. Все-таки это мы такие толстокожие. Перехватив мой взгляд, она развела руками. Мол, делать нечего. Ждем-с. Нет лучшей мотивации для стального квазирыцаря, чем поиск собственного ребенка. Между прочим, сделать копья — это была инициатива главы местного поселения. Борода на глаз прикинул вес секир, и из этого расчета сделали копья, которые выдали в самом начале похода. Вернее, выделили трех оруженосцев, которые тащили копья на тележке. И когда решетка выдержала, то Настя Лёня отложили секиры и взяли колющее оружие. Гора трупов росла. Эль Маринель ушастая скакала за спинами рукопашников, отправляя десятки стрел. Коронные выстрелы, пасть, споровый мешок, труп получались редко. Свалки из когтей, мяса и роговых пластин, что-то поймать было непросто. Но стрелы уверенно калечили зараженных, сковывая движения и давали возможность для хорошего удара копья из легированной стали. Две трети высоты решетки из уродливо помятых рельс и арматуры было завалено трупами мертвяков. Мастера ждали сзади. Сейчас от них больше вреда будет. В прошлые разы, когда не удавалось завалить этот проход, было три волны. Вначале шли мелкие, но шустрые твари, затем самые крупные и быстрые, а потом вперемешку, но долго и много. Сейчас, как я понимаю, мы убиваем вторую волну. Удобная все-таки эта штука решетка из рельсов. По сравнению с нами местные в тепличных условиях, только их кормят плохо. Бой потихоньку устихал. Не очень умные среднего размера мертвяки пытались лезть, получая удары копья или ломая лапы о шестопер батюшки Айболита. Создавалась патовая ситуация. Самые крупные твари остались с той стороны решетки и не подходили, но именно они представляли самую главную опасность. По команде Эль-Маринель девчонка-оруженосец, уже не один разбегавший и обновлявший запас стрел, галопом метнулась к тележке, где располагался боезапас нашей эльфийки. Скинула два пустых колчана, заменив их полными, а в руки взяла небольшой колчан, штук на двадцать мифриловых стрел, и на вытянутых руках несла сокровище. Это я шучу. В боекомплект входили аккуратно выполненные стрелы с оперением из пластика и идеально отшлифованного металла, похожие на титан или магний. Один из квазов продолжал бить копьем зараженных через решетку, а второй, как в цирке, обнял ноги лучницы и поднял выше головы, легко удерживая над той частью решетки, которая оставалась свободна. Тонкий многогранный наконечник стрелы, выполненный с ювелирной точностью, я смог рассмотреть только на восьмом или больше выстреле, когда цели уже начали заканчиваться и приходилось некоторое время ждать, пока кто-нибудь из крупных, развитых, зараженных подставит глаз или пасть. Враги заканчивались. После десяти минут ожидания очередного выстрела, когда замерзшая с натянутой тетевой лучница внимательно всматривалась в темноту прохода, стоя на руках могучего черного доспеха, Мося погнал призовую команду. Несколько человек подтащили массивную тележку с домкратами и компрессором и зажгли пламя газовой горелки. Совершенно неведомым образом определили ту часть уродливой груды металла, удаление которой не повлияет на общую прочность конструкции, а другая группа занялась, наоборот, укреплением оставшейся. Засверлили десятка-два крупных отверстий, вставили арматурные прутья, окончательно расклинив и приварив конструкцию. Жизнь в специфических условиях учит и специфическим навыкам. Мастера не стали делать дверь в моем понимании, соорудив лежачий проход с поднимающейся решеткой а затем начали снизу выдергивать трупы вытаскивая их на эту сторону при помощи лебедки Настя и Леня включились в процесс легко вытаскивая тела и додушив несколько везунчиков но я уверен что аборигены и сами бы прекрасно справились добыча потрошилась а оставшийся биоматериал оттаскивали в ответвление тоннеля первыми в проем пролезли квазы затем и. В нарушение всех инструкций девчонка-стрелоносец. Зараженные появлялись регулярно, но, по словам местных, так и должно было быть все время нашего похода. С протаскиванием всего остального тоже проблем не возникло. Старались не шуметь. Были слышны только тупые удары стальных рукавиц, звон тетивы и редкое хеканье нашего святого отца, прикладывающего шестопер к морде твари. Мягкие резиновые колеса тележек и станков к крупнику почти бесшумно перекатывались пополам коридоров. Вот именно сейчас я оценил настоящую пряморукость местных умельцев. Одно дело — изготовить резной стул, ковыряя дерево от безделья, а другое — за три дня и ночи придумать и соорудить кучу устройств для перетаскивания имущества, при этом обеспечить легкость, бесшумность и полезность. Почти нигде не скрипело и не звякало. Поломки устранялись на ходу. Мне в очередной раз показалось, что сейчас что-то будет, когда Настя и замерли в напряженных позах. Эль-Маринер пнула свою оруженосицу, которая послушно поскакала к стайке девушек-пулеметчица, а батюшка Эболит хрустнул шеей и занял свою позицию сбоку немного спереди от нашей эльфийки. «Это наша стандартная раскладка в леспромхозе. А дальше стоим мы, гражданские». Мося спокойно вполголоса раздавал команды и щедрые пинки и оплюхи тем, кто не выполнял распоряжение достаточно быстро. В его душе жили две противоречивые сущности – военного и еще одна. «Мои чувства меня не подводят, когда я один и когда от меня зависит многое, а когда я пытаюсь размышлять логически ставить себя на чье-нибудь место, то или места оказывается много, или логика не та. Экшена не получилось». Звякнула тетива, и несколько стрел с гулом ушло в темноту. В ответ на выстрелы Эль-Маринель ответили звуком падения тел и урчанием. Несколько зараженных разного размера выскочили на наших квазов. Настя и без особых проблем приняли гостей в Секиры. Глава теологического ведомства пробил шестопером по лапам и хребтам проскочивших небольших шустряков. После небольшой паузы наша процессия передвинулась еще метров на двести. Все повторилось. Вместо жестокого боя на пределе, возможного, была обычная рутина, которую я привык видеть в леспромхозе. Заготовка спаранов и перемещение каравана с ресурсами. Вот сейчас я точно понял, о чем говорил батюшка Эйболиты, и возможно, аналитики НЕО считали так же. Силы и возможности наших рукопашников были несоизмеримы с теми задачами, которые они выполняли. В первое нашествие мы приняли бой целой Орды зараженных и даже не считая, «Можно сказать, что мы истребили несколько тысяч тварей. Сильно развитых среди них было не очень много, в основном лотерейщики и кусачи, но были и литники, и руберы. Между прочим, если бы у нас не было рукопашников, мы бы и не дрались, а не рассчитывая на мощь наших бойцов, просто раньше разожгли бы дурку, и тогда не надо было бы принимать столь жестокий и опасный бой. Думаю, нео выбрали местом спасения наш штаб не только из-за черноты». Наверняка у них есть немало потаенных уголков, а решающим фактором стало наличие этих мощных, неадекватно сильных, неустрашимых бойцов. Еще одна остановка, еще несколько зараженных. Очевидно, нашли свою стрелу в пасть далеко в проходе, а несколько выбежало уже утыканные стрелами с очень прилично нарушенной координацией движения. И еще метров сто пятьдесят. Я уже потерял счет времени. Мы шли, пока идется. За это время пулеметы мастеров рявкнули всего раз десять. Согласно карте, мы переместились километров на пятнадцать. Сидя в изолированной банке, ты не даешь себе отчета, кто ты и что ты. А сейчас я реально почувствовал, что нам подарил Стикс. В одном из проходов, когда надо было разломать несколько старых металлических конструкций, одна из железок подло лопнула, одарив пару человек десяткам небольших кусков железа в брюшину, руки, ноги и лицо. Огромные рваные раны, порезы и кровь, бьющая фонтаном, приведшие мастеров в панику, с нашим знахарем оказались маленькой неприятностью. Хотя наш медперсонал по традиции материл, на чем свет стоит всех, кто попадал в его поле зрения, как болезных, так и прочих сочувствующих, но под руками сестры Ася рваные куски мяса срастались в розовые полоски. Уже через пару минут дергающийся, сучащий ногами парень с окровавленными руками, прижатыми к животу, успокаивался и начинал улыбаться, переставая чувствовать боль. Материца наша медпомощь не перестала, и когда снимала себя измазанной кровью сарафан и надевала рабочую робу из запасов аборигенов вместо испорченной одежды, выглядело все это странно, но уже через пару часов раненый парень попросился, чтобы его спустили с носилок и просто немного помогали идти, придерживая под руку. Остальных мужиков сестра Ася подлечила походя, хотя их раны тоже выглядели рваными и страшными. Я шел и думал, один рукопашник, один знахарь и что-нибудь вроде меня для того, чтобы остальным скучно не было, и стаб превратиться в неприступную крепость, в оплот. Но ничего подобного нигде не было. Где бы я ни оказался, те умения, которые мы привыкли принимать как должное, в остальных местах выглядели чудом. Так, погруженный в свои мысли, я и дошел до цели нашего путешествия. Мне удалось прожить в своем мире долгую жизнь и провести ее среди большого города, а не в заброшенной деревне. Среди моих знакомых было немало людей в погонах, и, разумеется, мне рассказывали о складах МОБ-резерва, но прочувствовал я это только здесь, в Стиксе. Это невозможно понять, пока не увидишь своими глазами. Слева от меня хранили сахар, справа на нижней половине стеллажа тушенку а на верхней части — сапоги. Два ряда штабелей высотой 12 метров уходили вдаль пещеры. На всю длину света моего налобного фонаря терялись в темноте. Поймал себя на мысли, что стою как ребенок с открытым ртом. В соседнем ответвлении пещеры с аккуратно ободранными краями, чтобы удобно было пройти по грузчику, хранили одежду. На стеллажах метров шесть высотой, запакованные в полиэтилен, свернутые аккуратными цилиндрами, лежали шерстяные одеяла. Сотни тысяч штук. Миллионы ящиков были расположены в гигантских штабелях. Воняло. Видны были следы боя. Стрелянные гильзы и куски обглоданных костей, клочки одежды. Около одного из стеллажей валялся ППШ. Круг подошел и поднял оружие. «Какой красавчик! Иди к папочке!» «Откуда он тут взялся?» — поинтересовался я, поднимая ППШ как оружие Великой Отечественной войны, а не как средство обороны современного солдата. «Доброе, милое, крестное! Да ты что? Это ж толовики! Это отличный автомат, 71 патрон! Сносу ему не будет! Тем более они из него не стреляют. Они его только носят и чистят. Он же им для важности нужен, а эти места сверху охраняют совсем другие люди». Он подсокал языком и еще раз осмотрел автомат, вытянув руку. «А я думал, их уже в охотничьих магазинах все распродали». Пожал я плечами. Подошел Мося. У него на плече висел ПКМ с куском расщепленного приклада без короба, просто с болтающимся обрывком ленты, патронов на 75. Взял из рук круга автомат, покрутил немного, покачал головой и вернул обратно. Затем отправился осматривать стеллажи с нашей добычей». Разбросанной стрелковки было немного. Это и понятно. Глубоко под землей вооруженные люди были больше по традиции, чем за надобностью. Ну и кто будет с оружием в руках, красть мешок сахаром или пытаться стащить тысячу-другую завернутых в целлофан шерстяных одеял? Все гильзы аккуратно собирались и складывались в мешки. Из одного из теллажей вышел сияющий мужичок с неверящим взглядом, держащий в руках целый пучок новеньких завернутых в промасленную бумагу резцов для токарного станка. Чего-либо военного, кроме оружия съеденных охранников, больше на складе не было, зато было все остальное. Многое из того, что не имело ярких упаковок и не являлось вожделением обывателей, но в случае экстренной ситуации могло быть полезно, скупалось государством в эти бесконечные закрома госхрана. Скорее всего, не без откатов и воровства, но много полезных и добротных вещей было спрятано на черный день и хранилось в подобных местах нашей необъятной родины. На палете с мешками и с сахаром всего на одном из мешков была наклеена невзрачная бумажка — сахар и дата. Ящик с сапогами, сапоги резиновые. Был только размер, номер партии и номер завода, и все. Гайки М6 ГОСТ Тонна. И так бесконечно. Складами была запутанная сеть естественных пещер глубоко в горе, оборудованная под хранение. Система вентиляции и постоянная температура и десятки километров стеллажей с ценным имуществом внушали уважение. Аборигены светились, но радость быстро обламывал Мося. Вот сейчас он был совсем, как король Артур, только демократами не обзывал, а обзывал совсем не так. Но пинки и подзатыльники лились бурной рекой. Обрадованным мастерам напомнили, что проходов много и осторожно, посматривать по сторонам недостаточно. Взбодренный народ забегал. Нашли резервный генератор и убедились, что выхлоп куда-то уходит, но не в пещеру. Дали свет и кинули зарядку на карты и автомобильные аккумуляторы с хранения. Вся система склада вынурнула из темноты и теперь можно было рассмотреть закрома Родины во всей красе. Исследовать все не стали, просто попросили наших квазов сопроводить мастеров и сходить еще метров на триста в глубину боковых проходов, чтобы посмотреть, есть ли там ценное. Из пары проходов притащили ящики. В остальные после разведки даже не ходили. Несколько раз рявкали пулеметы. Наши бойцы то и дело перехватывали некрупных зараженных и закрывали небольшие проходы. «Я понимаю баррикаду, как груду мусора с флагами и теткой». Держащий ружье и показывающий обнаженную грудь или как груду мебели из американских ужастиков про зомби. У мастеров баррикада была системным изделием. С помощью погрузчика они притаскивали тяжелые ящики, перегораживая проход аккуратным штабелем неподъемных чушек алюминия, мешков с сахаром и рисом. Быстро прихватывали между собой укрепляющие конструкции с помощью саморезов и болтов и делали следующий слой. Иногда разбирали стеллажи и собирали уже поперек прохода, а затем плотно наполняли полки неподъемными ценностями, образуя сплошную стену. Местные умельцы отыскали автомобильные колеса и собрали из кара и здоровенных деревянных ящиков паровозик. Это я не шучу. Деревянные ящики метра полтора на полтора скрутили по два и приделали по три оси колес. Электропогрузчику колеса тоже поменяли на большие. Спереди добавили дополнительный блок аккумуляторов, а на крышу поставили бензогенератор. Теперь складской транспорт стал похож на лифтованный крузак из анекдотов времен девяностых про новых русских. Генератор, разумеется, не запускали, и творение двигалось почти бесшумно от подзаряженных аккумуляторов. На подходе уже собирался второй паровозик. Один из утесов поставили в последний вагон, а остальные загрузили первоочередным. Брали расходные материалы для станков и прочую нужную высокотехнологичную мелочь. В первый транспорт грузили резцы, сверла, провода, специальный высокопрочный крепеж, измерительный инструмент, электрику и еду. Много еды. Идеально приспособленный для езды по тоннелям состав тронулся. Мастера, как муравьи, бросились наполнять вторую колбасную электричку. Не успели мы проводить эшелон, как Стикс напомнил нам, что расслабленных быстро подъедают. Стены дальних тоннелей начали прокапывать небольшие уродливые монстры. Пока их убивали... Но уродцы пребывали и пребывали, превращая стены в решето, а из дыр уже начали появляться более крупные и шустрые зараженные. Я впрягся помогать тащить станок с КПВТ, а рукопашники убежали на передовую. Народ суетился. В этот раз меня не сунуло в самую гущу событий, но по обрывкам отюков я понял, что эти кроты-переростки накопали целую кучу дыр, сделав большой проход, и через него уже лезут крупные твари. Все было ожидаемо. В подземном мире всегда будут те, кто умеет копать. Где-то далеко бумкнуло. Мимо меня пробежал один из мастеров. «Будем взрывать снаряд! Все слышали? Будем снаряд взрывать!» Настя и пронеслись мимо меня. Глянули, что я под присмотром, и направились в другой тоннель, очевидно, закрывать новый прорыв. К нам подбежала пара мужчин с большим ящиком-чемоданом в мягкой обивке. Откинули крышку. В чемодане лежал снаряд. Спереди снаряда была приделана квадратная коробка, очевидно, система дистанционного подрыва, и несколько видов стальных обручей с разного вида креплениями, монтажный пистолет с дюбелями под строительный патрон. Мужики быстро осмотрели проход, выбрали подходящее место на высоте полутора метров. Один придержал снаряд, другой пристрелил монтажным пистолетом его к стене несколькими обручами. Все было сделано за считанные секунды. Город мастеров, они молодцы а один из командиров уже орал. «Пошли, пошли! Чего стоим? Жопой мнем! Пошли!» Мы побежали. «Очень непривычно, когда тебя никто не обзывает демократом». Волокли пулемет обратно. Миновали несколько поворотов остановились по команде. «Рты открыли! Все рты открыли!» «Подрыв!» «Бум!» Стены дрогнули. «Очень хорошо долбануло!» Давление воздуха подскочило, заглушив звуки. «Глаза! Глаза!» Сквозь звон в ушах я слышал очередную команду. Им тоже повезло с главнокомандующим. Закрыл глаза, рот и зажал для верности рукой нос. Почувствовал, как плотная стена пыли и мелких камушков прошла по лицу и участкам открытой кожи. Запоздала, пришла в голову умная идея. Вытащил из кармана рюкзака небольшое полотенце, которое я носил, чтобы вытирать руки. Приложил к лицу и вдохнул через него. Надо было еще очки с собой прихватить. Кстати, многие мастера именно так и сделали. Через узкие щелочки глаз сквозь полевое облако было видно, как суетятся в рабочих очках люди, похожие на первобытных летчиков саропланов. Все двигаются, перетаскивают оборудование, приходят в себя, помогают друг другу. — Чего замерли? Пошли, пошли! — Это ненадолго! Они сейчас его отроют! — уже орал кто-то из командиров. — Дальше я уже больше мешал, чем помогал кашляя пылью и ничего не видя. Но, честно, пытаясь причинить помощь. Меня тронули за руку. «Идемте! Вас собирают!» Мужчина в панорамном противогазе с ружьем за спиной и висевшим на груди РПК со сломанным прикладом, который я раньше видел у Моси, протянул мне белый тряпочный респиратор и строительные очки, вентиляционные дырочки, у которых были заклеены изолентой. «Сейчас мы уже третий погрузчик отправляем. Возьмем, сколько сможем утащить и будем весь центральный проход взрывать. «Уже заложили четыре снаряда», — бубнил противогаз. «Так Круг говорил, что у вас один снаряд». «Нет. Он говорил, что есть снаряд». «Снаряды есть. Только взрывать мы их не можем и взрывчатку достать не можем. Она свои свойства теряет. Взрывчатку мы только с блоков динамической защиты сплавляем». В большом просторном тоннеле, разрезая сплошную стену пыли, играли лучами несколько фонариков. Подойдя ближе, я увидел силуэты. Все наши уже были здесь. Несколько бойцов с автоматами зыркали по сторонам, а на станке стоял утес. Мося что-то говорил по рации, повисевшей на ухе гарнитуре. Увидев меня, он заулыбался сквозь панорамное стекло противогаза. «Доброе, милая красное, только тебя ждем!» Показал жестом, и ворота начали раздвигаться. Огромные створки разошлись ровно так, чтобы пролезли наши квазы. «Может, все-таки возьмете утес? У нас еще, и один РПО из ваших остался!» предложил Мося. «Не надо. Он легче КПВТ, вам нужнее. Теперь вы патронов наделаете». Я показал жестом, что решение окончательное. Мося пожал плечами. Подошел ко мне. «Возвращайтесь. Вы только обязательно вернитесь. Мы вас будем ждать». Я улыбнулся как мог широко, хотя в респираторе и не видно, и ответил. «Так и да». Мне в ответ тоже улыбнулись и крепко пожали ладонь. «Спасибо». «Спасибо вам!» Мося подошел, пожал руку батюшке Айболиту, говоря свое спасибо, затем обнял наших женщин. Квазом пожал руки и похлопал по предплечью. «Все! Идите! Мы тут все взрывать будем. Завалим весь этот проход, а потом будем уходить и ставить решетки. Все, что еще сможем завалить, то завалим. Спасибо! Только вы обязательно возвращаетесь!» Голодную Настеньку вы найдете. Вы обязательно найдете. Она должна пройти, либо уже прошла, либо вот-вот пройдет. Ворота задвигались. Мося, нарушая свой имидж спокойного человека, кричал. «Только обязательно возвращайтесь! Даже можете своего этого, бродячего, приводить! Даже его!» Тяжелая створка задвинулась. Мы остались в темноте и чистом воздухе. Я снял изрядно запотевшие очки и респиратор. Абсолютная Звенящая тишина. Болты крутят. «Теперь с этой стороны уже не откроем», — проговорил батюшка болит. «Так и договаривались». «Да, согласен. Я, конечно, звука закручивающихся болтов не слышал, но раз рукопашник сказал, что закручивают, то наверняка закручивают».